Глава восьмая. красно желто зеленый треугольник Великого Разума. Теперь, чтобы продолжить рассказ, мне надо будет вернуться к тому моменту, когда Иван Иванович Краснобаев и космический пират Плинт попали в трудную ситуацию и были пленены полковником Бомбетта. «Что ты хочешь сделать с нами?» — спросил Краснобаев Артишока, смело глядя в дуло его бластера. Пристрелишь нас? Ни в коем случае, ухмыльнулся Бомбетта. Я отведу вас лично к адмиралу. Тьфу, то есть, я хотел сказать к императору, а впрочем, это уже не имеет для вас значения. Вы у меня в плену. Ты ошибаешься, все так же спокойно произнес Краснобаев. Не забывай, что это ты находишься на моем корабле, а не я на твоем. Что это значит? забеспокоился Бомбетта. Это значит, что мой корабль не выпустит тебя наружу, если я этого не захочу. «Ах, я и забыл, что у вас корабль с искусственным разумом», — Облегченно вздохнул полковник. «Ничего, я выключу эту его глупую программу. Дело десяти минут. А вы отправляйтесь в кают-компанию. Я вас там запру ненадолго». «Послушай, приятель», — вступил в разговор все это время сохранявший молчание космический пират, — «меня зовут Плинт». «Я капитан пиратов. Ты когда-нибудь слышал обо мне?» «Плинт?» — Бомбетта задумался. «Да, кажется, помню. За тебя тоже назначена награда. Так что я вдвойне в выигрыше. А ты не слышал, что у меня сокровищ больше, чем у твоего императора?» Бомбетта посмотрел на Плинта внимательнее. В глазах его зажегся жадный блеск. Пират продолжал. «Если ты отпустишь меня...» то получишь в сто раз больше, чем награду за мою голову. А этого...» Плинт кивнул на оторопевшего от вероломства Краснобаева. «Можешь волочить к своему императору. У него ломаного гроша нет за душой». «Негодяй!» Иван Иванович не выдержал и дал Плинту в ухо с такой силой, что тот упал. «Всегда знал, что таким, как ты, нельзя доверять». «А ну, стой на месте!» Бомбетто, в свою очередь, так ткнул Краснобаева в живот дулом бластера, что тот согнулся. «Деньги — великая сила», — поднимаясь, пробормотал капитан Плинт. «Иногда за них можно выкупить себе жизнь, что я сейчас и делаю, а твоя горячность меня удивляет». «Чем будешь платить?» — спросил его Бомбетто. «Золотом или бриллиантами?» «Вот этим!» — крикнул Плинт. Тяжелый кулак космического пирата просвистел в воздухе, и то упал, а его бластер неизвестным образом оказался в руках Краснобаева. «Ты что?» — накинулся Иван Иванович на Плинта. «Он ведь мог меня убить!» «Это тебе за мое ухо!» Плинт не чувствовал себя виноватым. Он уже связывал Бомбетта ремнем. «Иногда приходится рисковать. К тому же у тебя отличная реакция, и я знал это!» Только теперь Краснобаев увидел, что держит в руках бластер, который до этого был у полковника Артишоков. Через несколько минут землянин и митянин вышли из Базилевса и направились к летающей тарелке помидора. Но тарелка оказалась закрыта. «Где ее владелец?» — спросил Иван Иванович у одного из заправщиков, который возился с соседним звездолетом. «Кажется, его арестовали за шпионаж» не отрываясь от работы ответил заправщик понятно пробормотал иван иванович хотя на самом деле ему ничего не было понятно а с ним еще кто нибудь был откуда я знаю возмутился артишок а кто вы такие и почему задаете мне вопросы прилетели понимаете ли стоят тут долго да еще и вопросы задают идите к своим звездолетчикам и пейте там свое вино а мне работать надо Артишок так развопился, что привлек к себе внимание охраны. К ним тут же направился ближайший караул, чтобы разобраться, почему возник шум на космодроме. «В чем дело?» — спросил начальник караула. В руках у него была увесистая дубинка, и он без лишних слов огрел ею вопящего заправщика. Тот сразу замолчал, а начальник караула обратился к Краснобаеву и Плинту, на которых была форма боевых звездолетчиков. И от чего вечно в заправщике набирают таких идиотов? Кстати, почему вы действительно к нему пристали? Спокойно, дружище, успокоил караульного капитан Плинт. Мы просто спросили, где хозяин этого корыта. Он кивнул на тарелку помидора. А вам какое дело до этой посудины? Грубо ответил караульный. Просто мы знаем ее хозяина и хотим найти его, ответил Краснобаев. Он отправился к императору но до сих пор не вернулся. А как пройти к императору Иван Ивановичу? Так не терпелось найти ребят, что он совершенно забыв про конспирацию, неосторожно задал этот вопрос. Караульный сразу напрягся. Каждому артишоку известно, как пройти к императору. Звездолетчики показались ему подозрительными. Он стал похлопывать концом дубинки о свою левую ладонь. С какого корабля вы сами-то? Угрожающе спросил он. Мы с раскидая. Иван Иванович и Плинт сделали шаг назад. «Вы хотите сказать, что вы с того самого корабля, который расправился с десантом Кассиопейцев?» «Да». «Но я только что получил информацию. Раскидай, героически погиб в этом бою». Сказав так, караульный выхватил бластер, но Плинт опередил его и выстрелил первым. Оружие в руках начальника караула расплавилось, а сам он дико закричал Его подчиненные тоже стали стрелять в Плинта и Краснобаева, которые, в свою очередь, яростно отстреливались и перебежками устремились к стене, у которой стояли какие-то железные ящики. Они успели забежать за эти ящики и укрыться за ними. И как раз вовремя. Взвыли сирена, забегали солдаты, стрельба усилилась. Очень скоро их обложили несколько десятков артишоков, которые стреляли так, что двум лазутчикам даже носа высунуть было нельзя. «Кажется, нашим приключениям пришел конец». Плинт вставил в бластер очередную обойму. «А что это за двери?» — спросил его Краснобаев. «Действительно, в стене, около которой они отстреливались, было множество дверей. Двери были парные, их было почти десяток». «Кажется, это похоже на лифты», — предположил Плинт. «Как ты думаешь, сможем мы вызвать хотя бы один из них?» «Вызвать несложно», — ответил Плинт. Он дал партишокам длинную очередь, а сам покатился к одному из лифтов. Нажал кнопку вызова и тут же откатился обратно. Ни один из выстрелов артишоков его не задел, потому что Краснобаев его прикрывал так, что у него кончились почти все заряды. «Теперь подождем, сказал вернувшийся Плинт. «Думаю, что теперь они будут на стороже. Двери открылись. «Иди», — крикнул Иван Иванович и толкнул Плинта в их сторону, А сам выпустил последние свои лазерные заряды в артишоков, кинул в их сторону ставший бесполезным бластер и последовал за ним. Ему повезло, артишоки не попали в него, а в лифте, как вы уже знаете, он нашел Алешу и Настю. Иван Иванович так обрадовался, что забыл обо всем на свете. Он даже забыл, где они все находятся и что вокруг них происходит. Но плинт не забыл. Как работает эта штука? спросил он Алешу. «Надо пристегнуться к стенке и нажать кнопку». В лифте было всего два места. На одно встал Краснобаев и взял на руки Настю. Другое занял Плинт с Алёшей. «Вы знаете, как пройти к императору?» опять спросил Плинт. «Нам не надо к императору», — хором закричали Алёша и Настя. «Император дурачок. Нам нужен адмирал Брейк. Его мы должны похитить». «Ничего не понимаю», — пожал плечами Плинт. «Ладно, потом разберемся. И он нажал первую попавшуюся кнопку. Разбираться пока было некогда. В двери лифта так стали ожесточенно стрелять, что они даже застонали. Лифт дернулся и остался на месте. Все пораженно смотрели друг на друга. Неужели он сломался? Тогда они погибли. Плинт выругался по медтянски и нажал еще одну кнопку. И всех их понесло в неизвестном направлении. Теперь рассказывайте потребовал пират от ребят, когда лифт остановился. Перебивая друг друга и торопясь, Алёша и Настя стали рассказывать о том, что они узнали, и загалдели так, что пришлось их даже остановить и наладить дисциплину. Как старший стал рассказывать Алёша, а Настя обиделась и надулась. Когда Алёша кончил, она сказала, «А зато ты не сказал, что у нас есть кристаллы Великого Разума, мы их взяли из главного компьютера». «Это меняет ситуацию», — сказал Краснобаев Плинту. «Да, только вот как нам найти этого адмирала, если он бегает за твоими сержантами?» «А давайте мы с Алёшей заманим его в ловушку», — предложила Настя. Краснобаев и Плинт переглянулись. «Каким образом?» «Ну, мы выйдем, покажемся ему. Он побежит за нами, и вы его поймаете». «Ты что?» — возразил Алёша. «Он же не дурак, этот адмирал» он пошлет за нами солдат а их столько что мы с ним не справимся мальчик был прав все задумались несколько минут никто не говорил ни слова настя задумчиво теребила край своей рубашки вдруг что-то вывалилось из ее кармана и гулка стукнулась о пол настя ойкнула и поспешила подобрать то что упало что это спросил иван иванович это же кристалл великого разума я же вам рассказывала. И тут у всех четверых заблестели глаза. Кажется, им всем пришла в голову одна идея. «А что, если мы пропустим солдат через треугольник?» Первым сформулировал эту мысль Краснобаев. Остальные согласно закивали. Обсуждать ничего не стали. Было не до разговоров. Капитан Плинт нажал кнопку, на которой был изображен круглый стол, за которым сидят артишоки. Он решил, что это и есть штаб. Он угадал. Когда они вышли из лифта, то действительно оказались в штабе. Алёша и Настя уже были здесь и запомнили это место. Но в штабе никого не было. Все покинули совещание и отправились ловить телохранителей Императора. Даже адмирал Дрэнсис Брейк. «Ну что ж, по-моему, здесь самое спокойное место на этом корабле», — сказал Плинт. На экранах наблюдения он видел, какая вокруг царит паника краснобаев выглянул за дверь там был длинный коридор здесь можно сложить кристаллы сказал он какие цвета у вас есть два розовых стал перечислять алёша и один красный а у меня зеленый и желтый сказала настя то что надо одобрил иван иванович мы сделаем красно желто зеленый треугольник и все кто через него пройдут станут разумными приразумными по одному мы положим на полу «Прямо у стены, друг против друга. А третий прикрепим к потолку, чтобы получился равносторонний треугольник». Так он и сделал. Положил два кристалла у стен на полу, а вот на третьем задумался. «А как прикрепить его к потолку? Нужны молоток и гвоздь, а у меня их нет». «У тебя нет?» — спросил он Плинта. Пират отрицательно покачал головой. «У меня есть», — сказала Алеша. И он достал изо рта жевательную резинку. Это было куда лучше, чем молоток и гвоздь, потому что еще неизвестно, можно ли кристалл Великого Разума прибивать к потолку. Иван Иваныч похвалил Алёшу за смекалку и поднял его к потолку. Мальчик ловко прикрепил желтый кристалл прямо в середине. Треугольник был готов. И только он это сделал, как в конце коридора показался отряд артишоков. Они увидели наших героев, И закричали от радости, защелкали затворы бластеров и автоматов, и артишоки побежали в атаку. Иван Иванович схватил Алёшу и кинулся бежать. Они успели заскочить в штаб и закрыть за собой бронированную дверь. Тут же она задрожала от выстрелов, но прошло три секунды, и выстрелы прекратились. Сработало, сообщил Иван Иванович. Все четверо осторожно открыли дверь и увидели около нее отряд артишоков. Солдаты стояли и удивленно смотрели друг на друга. Во взглядах у всех было настоящее просветление. Они посмотрели на наших героев и один за другим побросали оружие. «Какие же мы были глупцы!» — говорили они при этом. «Как неразумны мы были, что воевали с разумными существами! Но теперь мы не дикари и не варвары, и воевать больше ни за что не будем!» В конце коридора появился еще один отряд артишоков и тоже устремился сюда. Но и с ними случилось то же самое. Уже сорок артишоков прошли через треугольник разума и на отрез отказывались воевать. «Вы должны не только сами перестать воевать», сказал им Иван Иваныч, «но и помочь нам прекратить эту бессмысленную войну». «Да, да, все артишоки согласились с Краснобаевым». «Тогда проводите нас на космодром». «Конечно, проводим и будем охранять от неразумных!» И тут в толпу разумных артишоков ворвался неразумный адмирал Дрэнсис Брейк. Никто не видел, откуда он появился. Он стал орать на артишоков и приказывать им арестовать косиопейцев. При этом он размахивал бластером и брызгал слюной. Артишоки отняли у него бластер, но он не успокаивался. Но самое странное во всем этом было то, что адмирал прошел через треугольник разума, а разумным не стал. В этом нет ничего странного, сказал Краснобаев своим друзьям. У нас на земле столько генералов, которым никакой треугольник не поможет. Так вот он, наверное, из таких, далеко ему еще до разумности. Давайте его оставим и пойдем на космодром. У меня есть одна очень неплохая идейка. И все двинулись в сторону космодрома. Артишоки показывали дорогу. Кристаллы Великого Разума земляне, естественно, взяли с собой. А капитан Плинт привязал адмирала к крутящемуся стулу и сильно его раскрутил. «Чтобы не трепыхался», — объяснил он. И адмирала оставили одного.